Глаза ее сияли, как говорится, подобно двум звездам, и она немедленно издала ликующий вопль, радостьней которого никогда еще не исторгало девичье горло. «Привет, Берти! Все замечательно, а? Колоссально!» «Ну, по-моему, да», — ответил я. «Будем надеяться. Я оставил дядю Перси в размягченном состоянии и Бока пошел вступить с ним в переговоры».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 но, конечно, еще до обеда я буду с честью освобожден от моих брачных обязательств. А что до нее и Бока, то очень может быть, что еще до наступления ночи их соединят священные узы брака. Бог не делал секрета из того обстоятельства, что выправленная брачная лицензия уже давно лежит у него в ящике стола, готовая сделать свое дело, как только выстрелит стартовый пистолет».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 В зоне кормления я застал Бока, занятого восстановлением истраченных сил, и Нобби, сидящую во главе стола и жадно внимающую каждому его слову. «А, Берти, доброе утро!» — приветствовал меня Бока. «Ну, раз ты пришел, я лучше буду рассказывать сначала». Я слушал его, затаив дыхание. Хотя, в общем и целом, сюжет мне был известен от Нобби, и я знал, как там все кончается, но я, не отрываясь, глядел ему в рот.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 Наоборот, я поинтересовался, что сталось по окончании переговоров с дядей Перси. «Наверное, укатил домой на своем велосипеде», — предположил Бока. «А что ты сделал с сыровым мундиром?» Я объяснил, что предал его волнам, и он сказал, что это был очень мудрый шаг с моей стороны. А потом вздумал было понасмешничать над тем, какой потрясающий у меня был вид, но я остановил его властным жестом потому что я заметил краем глаза у калитки нечто крупное и синее потом послышался звук шагов по гравию при том такого тембра и такой громкости какой способны производить только форменные полицейские башмаки так что когда в раскрытом окне возникли торсы голова чедера по прозвищу сыр я нисколько не удивился я лишь горячей поздравил себя мысленно что проявил предусмотрительность и выбросил его полицейское облачение в реку а сыр — сказал я и, более того, сказал жизнерадостным тоном. Самый острый слух не уловил бы в моем голосе призвуков ни вполне чистой совести. Предпочтительно, конечно, во всех случаях быть безупречным, как стеклышко и совершенно незапятнанным. Но если это невозможно, тогда самое главное — избавиться от трупа. Бока, который всегда отличался гостеприимством, пожелал вновь прибывшему доброго утра и попросил его разинуть пасть, чтобы в нее можно было забросить сардинку. Но гость, по-видимому, уже позавтракал, так как сердито тряхнул головой и отклонил приглашение. «Хо!» — произнес он. «Кстати, о полицейских и этом словечке «хо». Я предполагаю, что первое, чему учат новобранцев полиции — это как правильно произносить данное междометие. За всю жизнь я не встречал стража порядка, который бы им не пользовался, причем они все как один произносят его абсолютно одинаково. Вероятно, в полицейской академии проходит по этому материалу специальный курс. «Вот он ты где, чертов Вустер!» После вчерашних событий, то и дело возвращаясь с мыслью к вопросу о том,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 и, как ни в чем не бывало, намазал маслом свежезажаренный тост. «А где же мне еще быть, мой дорогой сыр? Именно тут, спасибо царскому гостеприимству Бока, я в настоящее время проживаю тут!» Хо", произнес сыр. «Недолго тебе осталось тут проживать, потому что я, черт возьми, тебя забираю!» Бока поглядел на меня, вопросительно подняв брови. Я поглядел на Бока, вопросительно подняв брови. Нобби поглядела на нас обоих и тоже вопросительно подняла брови. Видно, такой уж это был день, когда все поднимают брови. «Забираешь?» — переспросил Бока. «Надеюсь, дорогой сыр не в прямом смысле слова». «В прямом». «Ты что, намерена арестовать Берти?» «Да». «Но за что?» «За кражу моей полицейской формы!» Но без девическим удивлением спросила. «Неужели ты украл у сыра форму, Берти?» «Ну, разумеется, нет!» «Ну и хорошо!» «Да, замечательно!» «А то, по-моему, за это можно получить месяца три!» «Не говоря уже о позоре!» Добавил я. «Если у меня когда-нибудь возникнет такое неразумное поползновение, я непременно переборю соблазн!» «Хотя едва ли это со мной случится». «Да, очень маловероятно», — подтвердила Нобби. «Действительно, зачем бы тебе понадобилась полицейская форма?» «Вот именно», — сказал я. «Ты вонзила острие иглы в самую точку». «А что-что я сделала?» «Вонзила острие — это выражение Дживса», — пояснил я. «Ну, латынь». Бока, слушавший нас с нахмуренным видом, подошел к вопросу глубже. «Мне кажется, я понимаю, что у сыра на уме», — проговорил он. «Кажется, я вам не рассказывал, но вчера, пока он купался, а форму снял и оставил на берегу, кто-то у него ее свистнул. Говорил я вам об этом?» «Что-то не припоминаю», — ответила Нобби. «И я тоже», — присоединился к ней я. «Странно, из головы должно быть вылетело», — пожал плечами Бока. «Бывает», — сказала Нобби. «Ну и даже часто»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 «Я просто не понимаю, как человек с твоим интеллектом мог попасться на эту удочку с алиби. «Да, трудно поверить», — подтвердил я. «Такой старый прием!» «Беги и исправь положение, вот мой тебе совет, сыр», — заключил Бока. Можно было ожидать, что слуга закона не выдержит такого давления и уступит. Но вскоре стало очевидно, что чеддеры сделаны из более твердого материала.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 Видел там на кровати полицейскую форму. А сегодня я разговаривал с одним парнем, который подрядился дополнительным официантом на вчерашний маскарад Уист-Вайбли. И тот сообщил мне, что в празднестве принимал участие некий омерзительный субъект, наряженный в полицейскую форму, которая была ему велика размеров на шесть. «У меня все, Вустер. Пошли, если ты готов». Дело, на мой взгляд, было бесспорно, и неизбежный конец не имело смысла оттягивать. Я поднялся из-за стола, равнодушно утер губы салфеткой, точно французский аристократ, которому объявили, что телега да и шафота подана. Но Бокке был еще не готов прекратить бой. «Одну минуточку, сыр!» — сказал он. «Не будем торопиться. А ордер на арест у вас имеется, господин полицейский?» Вопрос, видно, застал Чеддер врасплох.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 Тебе надо смываться, Берти, притом незамедлительно. Садись в автомобиль, кати в Лондон и уезжай за границу. В портах еще не успеют выставить шпиков, но на всякий случай загляни по дороге к братьям Коган и купи накладные усы. В обычных обстоятельствах я бы не позволил этому полоумному командовать собою. Но тогда я нашел, что это дельный совет. У меня и самого уже голова работала в том же направлении». Я как раз говорил себе в эту минуту. «О, если бы мне крылья, голубки!» Набегу, поручив Бока ввести в курс дел Дживса, чтобы он отправился следом с пожитками, я рванул в гараж. Я уже собрался распахнуть ворота, как вдруг изнутри до меня донесся хриплый голос, и я замер пораженный. Если слух меня не обманывал, там кто-то был.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 Приложив ухо к створке, я прислушался к тому, что просачивалось сквозь доски, и уныние, мягко выражаясь, завладело моей душой. Сами подумайте, что же получается. Залогом общего успеха было доброе и ласковое расположение дяди Персик Бока. Но как сохранить его доброе и ласковое расположение, если ты запираешь его на всю ночь в гараже, одетого в костюм Синдбада-морехода?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 если это верное слово, подсказала ему, что молодой хозяин в растерянности и жаждет получить от него хоть немного вассальной поддержки. «Дживс!» — вскричал я и уцепился за его рукав, как потерявшееся малое дитя хватается за подол матери. Когда я закончил изливать свою повесть, в его восприимчивое ухо стало ясно, что он все понял. «А положение крайне тревожное, сэр», — сказал он.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 Так это, как я замечал, выше склонность качать головой и прищелкивать языком, когда хотелось бы видеть, как его завитые и напомаженные кудри, рассыпавшись, ну хоть слегка восстали дыбом. «Его милость, вы говорите, сильно разгневан, сэр». Тут я мог дать ему исчерпывающий ответ. «Да, Джейвс, его высказывания, насколько я мог их расслышать...» Бесспорно свидетельствуют о крайне раздраженном состоянии говорящего. Что такое смерть от тысячи уколов? Это модное в китайской полиции уголовное наказание за незначительные правонарушения. Примерно эквивалентное нашим «двум неделям за решеткой» с правом замены на штраф. А почему вы спрашиваете, сэр? Дядя Перси помянул, между прочим... Это одно из наказаний, которое он собирался учинить над Бока при следующей встрече. «Боже милостивый Дживс!» — воскликнул я. «Сэр?» А воскликнул я так, потому что разговор про полицию и про уголовные кары привел мне на память мое собственное положение. На краткий миг в заботах о дидях и гаражах я отвлекся и забыл, что являюсь в сущности беглым каторжником. «Ты еще не знаешь последних новостей!»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 Мой автомобиль в гараже. Чтобы добраться до него, я должен отомкнуть двери гаража. Но как только двери распахнутся оттуда, как пробка из бутылки, выскочит дядя Перси? А вы страшитесь встречи с его милостью, сэр? Да, Дживс, я страшусь встречи с его милостью. Я знаю, знаю, что ты скажешь. Ты собираешься заметить, что заперто его не я, а Бока. Вот именно, сэр. «Защищены вы честью так надежно, что все угрозы, как легкий ветер, мимо пронесутся». О, тогда оно так! Но ты когда-нибудь освобождал из капкана раненую пуму?» О, «Нет, сэр, такого опыта у меня нет». «Спроси кого угодно. Тебе всякий скажет, что в такие минуты зверь не задерживается для выяснений, а бросается без разбору на первого же попавшегося безвинного наблюдателя». «Ваш довод я принимаю, сэр. Вероятно, будет лучше, если вы вернетесь в дом и предоставите мне освобождение его сиятельства». Такое благородство меня потрясло. «И ты согласишься, Дживс?» «Разумеется, сэр». «Это чертовски порядочно с твоей стороны». «Ну что вы, сэр?» «Можно повернуть ключ, крикнуть «путь свободен» и удрать, спасая жизнь». «Я предпочел бы задержаться на месте, сэр, в надежде, что мне удастся как-то успокоить уязвленные чувства его сиятельства». «Медоточивыми речами?» «Совершенно верно, сэр». Я глубоко вздохнул. «А может быть, лучше все-таки хотя бы вскарабкаться на дерево?» «Нет, сэр». Я вздохнул еще раз. «Ну ладно, раз ты так считаешь, тебе виднее». «В таком случае действуй, Дживс!» «Очень хорошо, сэр. Ваш автомобиль я подгоню к парадной двери, чтобы вы могли немедленно отправиться в путь. А позже я сам последую за вами с чемоданами». Единственным хотя и слабым утешением в этот черный час по пути к дому было сознание, что весть, которую я несу, превратит сардину во рту Бока, если он еще не закончил есть сардины, в залу и пепел.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 «Должно хватить ума заглянуть внутрь своего автомобиля перед тем, как запереть его на ночь в стойло. Не остался ли там спать на заднем сиденье какой-нибудь эдакий пароходный магнат, а?» Но выяснилось, что Бока уже миновал стадию сардин. Развалясь после завтрака на стуле, он предавался радостям первой трубки, а рядышком ног без газетой в руках решала кроссворд. При виде Бертрама оба выразили удивление. «Смотри-ка, кто?» – воскликнула Нобби. «Ты разве еще не уехал?» – поинтересовался Бока. «Нет еще!» – ответил я и горько рассмеялся. Бокка неодобрительно нахмурил брови. «А с какой стати?» – строго спросил он. «Ты вернулся и разливаешься смехом. Постарайся понять, мой мальчик, что сейчас не время для этого»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 Как сосредоточенно Бока в эту минуту ломал голову над неразрешимой загадкой, до него все-таки дошло, что ему грозит, если допустить, чтобы Нобби взялась за дело всерьез и высказалась до конца. Он попытался перебить ее на полусловие и остановить ход ее мыслей страдальческим жестом. «Одну минуточку, дорогая. Из всех...» «Да-да-да-да-да. Из всех безмозглых...» «Верно-верно-верно-верно. Минутку, любимая. Мы с Берти обсуждаем важный вопрос». Позволь мне яснее припомнить, что произошло ночью после твоего ухода, Берти. Как мне представляется, дело происходило следующим образом. Я потолковался стариком Уорплездоном и заручился, как я тебе уже говорил, его благословением. После этого... Ну да, после этого я возвратился в залу немного потанцевать. Из всех безмозглых, скудоумных. умных... Да-да-да, конечно-конечно. Только, пожалуйста, не прерывай ход моих мыслей, обожаемые. Я должен разобраться. Я протанцевал одну или две сарабанды, потом заглянул в бар, хотел опрокинуть рюмку и поразмышлять в тише о моем счастье. Но тут я вдруг спохватился, что Нобби дома и, наверное, не может сомкнуть глаз, горя желанием узнать, как дела, значит, мне надо немедленно ехать и швырнуть горсть камешков ей в окошко. Поэтому я со всех ног бросился к автомобилю и в ППХ сел за руль и поехал. Теперь мне понятно, почему я не заметил старика Ворплэздена. Он к этому времени спал с сиденья и крепко спал на полу. Ей-богу, но ну разве можно ждать, что человек в моем состоянии, весь в экстазии упоений, с душой, переполненной нежными мыслями о любимой, станет рассматривать через увеличительное стекло днище своего автомобиля, не осталось ли там Ворплэздена? Не видя его на сиденье, я, естественно, заключил, что он уехал на своем велосипеде. Или вы хотели бы, чтобы я нанял у собачников пару ищеек и обыскал всю шхуну с носа до кормы? Я уверен, дорогая, что ты теперь все поняла и первое возьмешь обратно слова безмозглой и умный Нет-нет, я нисколько не сержусь, я даже не удивлен, что в полуминуты все это у тебя сорвалось с языка. Главное, что ты теперь убедилась, что я невиновен и безупречен, к тому же... В этот миг на террасе раздался какой-то неясный шум и через порог переступил дядя Перси на хорошей такой скорости. Следом за ним спустя мгновение появился Дживс. «За последнее время я привык видеть этого своего дядю по линии тети в благодушном дружеском расположении и почти совсем забыл, как похож он на ассирийцев, нападающих на овчарню, когда расферепеет. Именно таким он сейчас явился взору».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 Он и на этом бы не остановился, если бы не уперся в стену». Дживс говорил о своем намерении успокоить оскорбленные чувства вор Плездена с помощью медоточивых слов. Но то ли у него не было возможности вернуть ни одного слова, то ли вернуть, тон то вернул, но они оказались недостаточно медоточивыми, трудно сказать. Но было очевидно, что чувства вор Плездена все еще оставались до чертиков «оскорбленными»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 и оставлю его подыхать. Берти, подай мне арапник. Я с сомнением поджал губы. По-моему, у нас нет арапника. Есть у нас в доме арапники, Бока. Нет арапников нету. Отозвался сей последний, пытаясь вдавиться в стену. Дядя Перси презрительно хмыкнул. На что это за дом? Живс. А милорд?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 Дядя весь встрепенулся, будто ему в мягкие части вонзилась неожиданная шило. «Ее си... что? Что?» «Ее сиятельство, милорд». «Ее сиятельство?» а, «Да, милорд». Дядя Перси весь скукожился, как мокрый носок. Рухнул в кресло и ухватился за банку с джемом, словно ища в ней опору. Глаза у него вылезли из орбиты и закачались на ложно-ножках. Но ведь ее сиятельство... Вернулось неожиданно вчера поздно вечером, милорд. Глава двадцать Не знаю, знакомы ли вам имя жены Лотта, и слышали ли вы, какой необыкновенный конец ее постиг. За точность деталей не ручаюсь, но, как мне рассказывали, ей рекомендовали не оборачиваться и не глядеть,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 можно было бы подумать, что жизнь покинула остолбеневшие члены. Выяснилось, что мастер Томас уже в опасности, милорд, и дальнейшая надобность в материнском уходе отпала. Накладная растительность продолжала мелко дрожать, и я ее понимаю. Мне легко было представить себе, что сейчас испытывает мой почтенный свояк, поскольку, как я выше говорил, он, обсуждает со мной планы на ближайшее будущее, не делал секрета и своих опасений в том, что будет, если тетя Агата узнает о его посещении костюмированного бала в ее отсутствии. Не укрылась острота положения и от юной Нобби. «Ух ты!» — произнесла она с подобающим женственным состраданием в голосе. «Вот неудачно получилось, дядя Перся, Теперь вам, наверное, придется при встрече потратить минуту-другую на объяснение, почему вы всю ночь где-то пропадали».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 было видно, как ему нелегко привести в действие свои голосовые связки. «Скажите, Дживс, да, ее сиятельство, она, ну, ей известно уже о моем отсутствии?» «Да, милорд. Ее поставила об этом в известность старшая горничная. Когда я уходил, они совещались. Вы говорите, что его сиятельство спать не ложился». Это были последние услышанные мною слова ее сиятельства. Обеспокоенность ее была ярко выражена. Дядя Перси покосился в бок и встретился взглядом со мною. В его взгляде прочитывались снимая мольба и вопрос: не будет ли каких предложений? Ну, а что если, запинаясь, рискнул я, надо же было сказать хоть что-нибудь. Что если сказать ей правду? Правду? Рассеянно повторил он, и было видно, что мысль эта для него нова. «Ну да, что вы поехали на бал, чтобы посовещаться с устрицей!» Дядя отрицательно покачал головой. «Мне ни за что не убедить твою тетю, что я поехал на костюмированный бал по деловым соображениям. Женщины слишком склонны предполагать худшее. Ну, не без этого. И бесполезно втолковывать им, потому что они кошмарно быстро говорят «нет-нет». Вздохнул дядя Перси. «Это конец. Остается только, сжав зубы, принять кару, как английский джентльмен. Ну, разве только Дживс что-нибудь придумает?» В ответ он на миг встрепенулся, но тут же безнадежное, отрешенное выражение лица снова к нему вернулось, и он опять медленно и понуро помотал головой. «Это невозможно, это ему не по силу!» «Нет такого положения, которое не под силу Дживсу», — возразил я немного обиженно. «И более того», — продолжал я, приглядевшись к этому чуду интеллекта, «по-моему, у него там уже что-то варится в его объемистом котелке». «Я ошибаюсь, Дживс, или в твоих глазах действительно заискрилась идея?» «Нет, сэр, вы не ошибаетесь. Я, мне кажется, мог бы предложить его сиятельству выход из его затруднения».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 «Видите ли, сэр, мне пришло в голову, что, поскольку его сиятельство, как я понял, дал согласие на свадьбу мистера Фиттлворта с мисс Хопвуд, дядя Перси издал животный вопль. «Нет, не дал. Или если я дал, то взял обратно, так что...» «Очень хорошо, милорд. В таком случае у меня нет предложений». Последовало молчание. Чувствовалось, что в душе у дяди Перси идет борьба.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 «Пожалуй, все же выслушаем, что вы имеете сказать». Наконец буркнул дядя. «Верно!» — поддержал его я. «Нет, худо в этой... Как ее... Как это называется, Дживс?» «Творческая дискуссия, сэр». «Да-да, благодарю тебя, Дживс». «Не стоит благодарности, сэр». «Итак, продолжай». «Очень хорошо, сэр». Мне просто-напросто пришло в голову, что если его сиятельство согласился на их союз, то будет вполне естественно, чтобы он отправился в дом к мистеру Фитлворту, дабы все детально обсудить и договориться относительно свадьбы. Поглощенный разговором на такую животрепещущую тему, его сиятельство вполне мог потерять счет времени, а когда... Я взвизгнул. Я уже обо всем догадался. А когда взглянул на часы и увидел, как поздно... «Совершенно верно, сэр». Когда его сиятельство взглянул на часы и увидел, как поздно, мистер Фитлворд гостеприимно пригласил его провести остаток ночи под его крышей. Его сиятельство согласился с тем, что это будет самое разумное, и на то мы порешили. Я оглянулся на дядю Перси, ожидая от него овации, но с удивлением обнаружил, что он опять качает головой. «Ничего не получится», — произнес он.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 «Сам видишь, Берти, вопрос это деликатный, ответить на него было бы трудновато». «Что верно, то верно, ничего не скажешь». «Заковы-ка, Дживс, как ты ее обойдешь?» «Очень просто, сэр. Перед тем, как идти домой, его сиятельство позаимствует костюм у мистера Фитлворта. «Ну, конечно! Надев его костюм в елочку, которая висит у меня в шкафу, дядя Перси, вы сможете бесстрашно смотреть в глаза тети Агати».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 Тогда я не буду и пытаться. Вот и хорошо, Бока, с тобой все улажено. Прекрасно, — отозвался Бока. Только будьте добры, выдайте мне решение в письменном виде, мой дорогой Вор Я не собираюсь критиковать и придираться, но в этом деле к настоящему моменту набралось столько всяких вывертов и поворотов, что я предпочитаю получить соответствующую бумагу, где все будет сказано черным по белому. Чернила и бумага на столике в углу.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 Я попробовал было приветствовать его легкомысленным восклицанием. «А, вот и ты, сыр!» Но душу в эти слова вложить не сумел. И в ответ услышал лишь его знаменитое «Хо», которое, как я объяснял выше, служило ему вместо подписи. Сказав «Хо», он обратился к Бока. «Ты был прав насчет ордера на арест. Сержант подтвердил, что надо получить ордер».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 Благородный дядин гнев заметно ошарашил сыра. «Я прошу прощения», — пробормотал он. «Просто я подумал, из-за костюма я хочу сказать». «Да при чем тут костюм? Если моя воспитанница и ее будущий муж затевают вечер живых картин и попросили меня в виде личного одолжения примерить костюм Синдбада-Марехода, чтобы удостовериться, что я подхожу на эту роль...» «Неужели это так удивительно, что я нашел возможным выполнить их желание? И неужели это с какого-то боку касается вас? Дает ли это вам право приходить к дурацкому заключению насчет каких-то там маскарадов? Я что, обязан отчитываться за каждый свой элементарный поступок перед каждым полицейским, который очутился поблизости и вздумает совать нос в мои дела?» На такие вопросы нелегко дать ответ. «Самое лучшее, на что оказался способен сыр, это переступить с ноги на ногу и смущенно откашляться». «А, ну хорошо». Сменил он тему и вернулся к делу после затяжной неловкой паузы. А будьте все же добры подписаться под этим ордером». «Под каким таким ордером? Что еще за ордер? В чем дело? Что это за глупости насчет ордеров?» В задних рядах раздался негромкий звук, словно овца кашлянула.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 Я всегда колеблюсь, рисуя сцену, в которой двое разговаривают, а третий в вклиниться. Стоит ли ввести покашливание, покряхтывание, последнего прямо в диалог или же подождать, пока разговор придет к концу, а затем выписать эти нечленораздельные звуки отдельно насчет кряхтевшего? По-моему, второй способ удобнее. Вот почему, стенографируя переговоры Дживса Уорп-Лездена, я выпустил попытки сыра в них втесаться.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 Больше мне нечего добавить. Хочу только выразить напоследок мое глубочайшее сожаление в связи с тем, что ты, Берти, стал жертвой этих возмутительных гонений. Да ничего, дядя Перси, не беспокойтесь, это все пустяки. Не пустяки, а безобразие. А вам, констебль, я рекомендую впредь быть осторожнее. Гораздо осторожнее. Что же до этого вашего ордера на арест, то можете засунуть его себе в...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 Сказал дядя Перси, когда стихло эхо этих шагов. «Давай-ка сюда костюм в елочку. И еще мне нужно принять ванну, побриться и выпить чашку крепкого черного кофе с самой чуточкой коньяка. А также было бы неплохо, когда я буду готов, чтобы ты отправился в Бампли-Холл вместе со мной, и подтвердил мои показания своими, в том смысле, что я действительно провел ночь под этой крышей. Ты ведь не станешь мямлить и запинаться а твердым звучным голосом, внушающим безграничное доверие, повторишь то, что я скажу, правда? В таких ситуациях самое вредное — это задумываться, переминаться и нервно крутить пальцами. И главное, помни, ни в коем случае не стой на одной ноге. Хорошо, мой мальчик? Ну, теперь за дело». Я отвел его в свою комнату, достал костюм, показал, где ванна и предоставил самому себе. В столовой, когда я возвратился, Бока уже не было —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 И, очевидно, он уничтожил это письмо. Он обычно уничтожает все письма и открытки, когда убирает комнаты. Мне ужасно жаль, но ты, конечно, найдешь какой-нибудь другой способ отвязаться от Флоренс. Спроси у Дживса. Он обязательно что-нибудь придумает. Ага. Встрепенулась она, когда из невообразимой дали донес язычный клич. Это Бог и меня зовет. Ну, до свидания, Берти. До свидания, Дживс. Я должна бежать. Ее как ветром сдуло. А я обратил похолодевшее бледное лицо к Дживсу. «Да, сэр». «Ты можешь предложить какой-то выход?» «Нет, сэр». «Ты и в растерянности?» «В данную минуту бесспорно так, сэр. Боюсь, что мисс Хопфуд переоценила мои таланты». «Ну-ну, что ты, Дживс, на тебя совсем не похоже. Это копыта... Капуста, капута, ну как же его, на кончике языка вертится. Капитулянство, сэр. Совершенно верно. Капитулянство, словом, не в твоем стиле, не сдавайся. Иди и поразмышляй на кухне. Там, может быть, найдется рыба. Ты вчера вечером, когда там хозяйничал, рыбы не заметил? Только шпротный паштет в консервной банке. Сердце мое ушло в пятки. Шпротный паштет... Слишком тонкий тростник, чтобы служить опорой в минуту испытания. Но все-таки это рыба в определенном смысле слова и содержит, без сомнения, свою порцию фосфора. Ну, ступай и нырни в банку». «Очень хорошо, сэр». «Не жалей паштета, зачерпывай прямо ложкой», — посоветовал я и отпустил его трагическим жестом.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 Я предавался сожалением о том, что мы не в Китае, где можно было запросто сфабриковать что-нибудь против этого мальчишки, чтобы его осудили на смерть тысячи ран, когда мои грезы нарушило треньканье велосипедного звонка. Приехал Чеддер по прозвищу Сыр. После всего, что было мне естественно, совсем не улыбалось очутиться бок о бок с полисманом, пылающим жаждой мщения. И, признаюсь, без стыда я слегка попятился.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 Он пел что-то веселенькое, должно быть, матросскую песню, которую научился от устрицы или от седых капитанов, находящихся у него на службе. По кухне из угла в угол вышагивал Дживс, погруженный в раздумье. При моем появлении он обернулся, и выражение лица у него было смущенное. А, «К сожалению, сэр, шпротного паштета не оказалось. Его доели вчера вечером». они хлопнул его по спине,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 «Ах, да нет, черт возьми, нельзя нам уезжать!» «Сэр...» «Я вспомнил, что обещал дяде Перси сопровождать его в Бампли-Хол и помочь сладить с тетей Агатой». «Ее сиятельство в бампли холле нет, сэр...» «Как? Ты же говорил, что она вернулась!» «Да, сэр... Боюсь, что я вынужден был прибегнуть к хитрости. Весьма сожалею, но это представлялось мне необходимым в интересах всех присутствующих».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 Что называется присловие, что-то там насчет радости. Но с этим мы уже разобрались. Не правда ли?